и уронит еще две. Он глядит, разе не рот от удивления, на падающие вещи, а не на те, которые остаются в руках, и оттого держит поднос коса, а вещи продолжают падать. Итак, иногда он принесет на другой конец комнаты одну рюмку или тарелку, а иногда с бранью и проклятиями бросит самое последнее, что осталось в руках. Проходя по комнате, он заденет то ногой, то боком, за стол, за стул,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 которых с места не своротишь. Иная вещь. Подсвечник, лампа, транспарант, пресс-папье. Стоит года три-четыре на месте. Ничего. Чуть он возьмет ее, смотришь, сломалась. «Ах!» — скажет он иногда при этом Обломову с удивлением. «Посмотрите-ка, сударь, какая диковина. Взял только в руки вот эту штучку, она и развалилась».